Глава 4. КРОВЬ БОЖИЯ В то самое мгновение, когда с его губ сошло слово, Бог прозрел. И он увидел, что он вездесущ. Он увидел себя с каждого ракурса, сверху, снизу и со всех сторон одновременно. А так как Богу был неведом ни верх, ни низ, ни там, ни здесь, все было одновременно началом и концом, Его сознание осталось цельным и неделимым, присутствуя при этом в каждом уголке рождающегося мира. Каменный топор, микропроцессор. Он был один и множество в одно и то же время. Его уста отверзлись. Через десять в минус сорок седьмой степени секунд после своего появления свет достиг глаз Божьих, где бы те ни находились. И Бог непроизвольно вскинул перед ними руку, Настолько ослепительной была вспышка. Мозаика, вирус, марбург, перья попугая. Но в момент, когда бесчисленные руки прошли мимо бесчисленных уст на пути к бесчисленным глазам, свет упал на тыльную сторону его кисти, и, просочившись насквозь к восторженному изумлению Бога, заструился из ладони красным. Окрашенное кровью красное сияние было приятно глазу. Бог вернул руку к устам и задержал ее там. Его дыхание смешалось с сиянием, и сквозь розовую дымку начали проступать явления — нервная система дождевого червя, скопление галактик МС-0735. В холодную черную пустоту свет отбрасывал образы непостижимой материи, из которой Создатель создал себя самого. И по сей день держит Бог свою великую руку перед своими устами. Мелодия протяжных чувственных стонов и стонов рожениц, раздававшихся в Исландии с 1 апреля 1961 года до конца 1962 года, была созвучна той симфонии повседневности, которая обычно сопровождает появление новорожденных, где гул автомобилей и сельскохозяйственных машин сливается с визгом бытовых приборов, грохотом фабричных станков, с выкриками и окриками, хлопаньем и топаньем, где и отрыжки детей на школьных площадках, задних дворах и в бассейнах перекликаются с руганью и проклятиями, покашливаниями и прокашливаниями, хохотом и оханьем зрителей на стадионах, в театрах и загонах для овец, где джаз, классическая и поп-музыка, доносящаяся с танцевальных площадок, из концертных залов и домашних проигрывателей, смешиваются со звоном посуды, радионовостями и разговорами на рабочих местах, в кафетериях и гостиных комнатах, квартир, о больших и малых делах внутри страны и за рубежом, тех, о которых нам сейчас хорошо известно из мемуарных романов, где каждый абзац, каждое предложение щедро полито слезами горько-сладостной ностальгии их авторов. «Двести морских свиней», Выбросились на побережье Барда-Стрёнд. Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Произошло извержение вулкана Аския. Возведена Берлинская стена. Герцог сент спел для директора налогового управления Рейк-Явика. Мэрилин Монро найдена мертвой в своей постели. Неонацисты маршем прошли по кладбищу в фоссу -Ворге. Уотсон, Крик и Уилкинс. Получили Нобелевскую премию в области медицины. Молния, ударившая в хлев на хуторе Недра Хоули в округе Стаддерсвейт, убила пять коров. Советы оборудовали на Кубе стартовые площадки для ядерных ракет. Первоапрельской шуткой утренней газеты стала новость о находке серебра, спрятанного Эгелем Скаттл Гримсоном. Барабанщик Ринго Стар ушел из группы «Рори Сторм the Hurricanes. В Израиле казнен Адольф Эйхман. В Рейкьявикском районе Меллар построен отель «Сага». На сделанной в аэропорту газетной фотографии Юрий Гагарин, прибывший с визитом в страну льдов, едва достал до плеча только что коронованный мисс Исландии. Запущен спутник связи Telstar, И телевизионные передачи впервые начали транслироваться между континентами. Издательство Марвел опубликовало первый выпуск комикса «Человек-паук». И так далее, и так далее. Привычная повседневная гармония, кроме одного: все двадцать месяцев в течение которых была зачата и рождена годовая когорта детей, небесный свод сотрясали самые мощные ядерные взрывы, которые когда-либо слышались на земле. Ночь за ночью над Сибирью и островами Тихого океана колыхалось сотворенное человеком сияние, а днем в тучах вспыхивали призрачные огни, такие яркие что даже на расстоянии полутора тысяч километров выглядели как солнце. Взрывы гремели каждый третий день, и за 690 дней на счету Советского Союза оказалось 139, Соединенных Штатов — 86, а вместе они взорвали 225 ядерных устройств, совокупный тротиловый эквивалент которых составил 245 тысяч килотонн, что в семь тысяч раз больше вместе взятых малыша и толстяка, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. В число 225 также входили «Царь-бомба» и «Старфиш-прайм», первая вызвала мощнейший во все времена взрыв на земле, вторая — в небе. Да, никогда еще ни до, ни после этого могучие военные барабаны сверхдержав не грохотали с такой силой и мощью, И к концу 1962 года радиация в атмосфере Исландии достигла невиданного ранее уровня. Поэтому и случилось то, что случилось. Дети, родившиеся в этом году, стали мутантами.